Увеличение количества эмоционально-позитивных событий. Как уже упоминалось, ДПТ предполагает, что большинство людей, включая индивидов с ПРЛ, есть основания для того, чтобы страдать и чувствовать себя несчастными. Хотя, как правило, ощущения индивида при сильном аффекте искажаются, это не означает, что эмоции, как таковые, представляют собой результат искаженного восприятия. Поэтому важный способ контроля эмоций состоит в контроле над событиями, которые дали толчок соответствующим эмоциям. Один из подходов к усилению положительных эмоций – повышение количества позитивных событий в жизни. Если речь идет о коротком промежутке времени, это означает обогащение каждодневного положительного опыта. В долгосрочном плане это означает такие изменения, которые будут способствовать более частым позитивным событиям. Кроме повышения количества позитивных событий, полезно также работать над повышением психической вовлеченности в позитивные события и невовлеченности по отношению к возможному завершению этих событий.